Возвратившись домой часов в седьмом, Лопухов хотел приняться за работу, но долго не мог приняться. Голова была занята не тем, а все тем же, чем всю длинную дорогу от соседства Семеновского моста до Выборгской. Конечно, любовными мечтами. Да, ими. Только не совсем любовными и не совсем мечтами. Жизнь человека необеспеченного имеет свои прозаические интересы. О них Толопухов и размышлял. Понятное дело, материалист все только думает о выгодах. Он и действительно думал все о выгодах. Вместо высоких поэтических и пластических мечтаний, он занимался такими любовными мечтами, которые приличны грубому материалисту. Жертва, ведь этого почти никак нельзя будет выбить из ее головы, а это дурно. Когда думаешь, что чем-нибудь особенным обязан человеку, отношения к нему уже несколько натянуты. А ведь узнает, приятели объяснят, что вот какая предстояла карьера. Да хоть и не объясняли бы, сама сообразит. «Ты мой друг». Для меня вот от чего отказался, от карьеры, которой ждал. Ну, положим, не денег, этого не возведут на меня не приятели, не она сама. Ну, хоть и то хорошо, что не будет думать, что он для меня остался в бедности, когда без меня был бы богат. Этого не будет думать. Но узнает, что я желал ученой известности и получил бы. Вот и будет сокрушаться, ах, какую он для меня принес жертву. И не думал жертвовать, не был до сих пор так глуп, чтобы приносить жертву, надеюсь и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделаю. Не такой человек, чтобы приносить жертву. Да их и не бывает, никто их и не приносит. Это фальшивое понятие, жертва равна сапоги в смятку. Как приятнее, так и поступаешь. Так вот, поди ты растолкуй это. В теории-то оно понятно. А как видит перед собою факт, человек-то и умиляется. Выговорит мой благодетель. И ведь уже показался всход этой будущей жад. Ты, говорит, меня из подвала выпустил. Какой ты для меня добрый. Очень нужно было бы мне выпускать тебя, если бы самому это не нравилось. Это я тебя выпускаю, ты думаешь? Стал бы заботиться, как же? Жди, как бы это не доставляло мне самому удовольствие. Может быть, я самого себя выпустил? Да, разумеется, себя. Самому жить хочется, любить хочется, понимаешь? Самому для себя все делаю. Как бы это сделать, чтобы не развилось в ней это вредное чувство признательности, которое стало бы тяготить ее? Ну да что-нибудь сделаем. Она же умная, поймет, что это пустяки. Конечно, я не так располагал сделать. Думал, что если она успеет уйти из семейства, то отложить дело года на два. В это время успел бы стать профессором, Денежные дела были бы удовлетворительны. Вышло, что отсрочить нельзя. Ну так мне-то какой убыток? Разве я о себе, что ли, думал, когда соображал, что прежде надобно устроить денежные дела? Мужчине что? Мужчине ничего. Недостаток денег отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло, Какого рожна горячего мне еще нужно? А это у меня будет, стало быть, какой же мне убыток. Но женщине, молоденькой, хорошенькой, этого мало. Ей нужны удовольствия, нужен успех в обществе. А на это у ней не будет денег. Конечно, она не будет думать, что этого не достает ей. Она умная, честная девушка. Будет думать себе, это пустяки». Это дрянь, которую я презираю, и будет презирать. Да разве помогает то, что человек не знает, чего ему не достает, или даже уверен, что оно ему не нужно? Это иллюзия, фантазия. Натура заглушена рассудком, обстоятельствами, гордостью, и молчит, и не дает о себе голоса сознанию. А молча все-таки работает и подтачивает жизнь. Не так следует жить молоденькой, не так следует жить красавице. Это не годится, когда она и одета не так хорошо, как другие, и не блестит по недостатку средств. Жаль тебя, бедненькая. Я думал, что все-таки несколько получше для тебя устроиться. А мне что? Я в выигрыше, еще неизвестно, пошла бы она за меня через два года. А теперь идет. — Дмитрий, иди чай пить. — Иду. Лопухов отправился в комнату Кирсанова и на дороге успел подумать. А ведь как верно, что я всегда на первом плане. И начал с себя, и кончил собою. Из чего начал? Жертва. Какое плутовство! Будто я от ученой известности отказываюсь. И от кафедры. Какой вздор! Не все ли равно? Буду так же работать, и так же получу кафедру, и так же послужу медицине. Приятно человеку, как теоретику, замечать, как играет эгоизм его мыслями на практике. Обо всем предупреждаю читателя, потому скажу ему, чтобы он не предполагал этот монолог Лопухова, заключающим в себе таинственный намек автора, на какой нибудь важный мотив дальнейшего хода отношений между лопуховым и верою пауною жизнь веры пауны не будет подтачиваться недостатком возможности блистать в обществе и богато наряжаться ее отношения к лопуовву не будут портиться вредным чувством признательности. я не из тех художников у которых в каждом слове скрывается какая нибудь пружина я пересказываю то что думали и делали люди, и только. Если какой-нибудь поступок, разговор, монолог в мыслях нужен для характеристики лица или положения, я рассказываю его, хотя бы он и не отозвался никакими последствиями в дальнейшем ходе моего романа. Теперь, Александр, не будешь на меня жаловаться, что я отстаю от тебя в работе, наверстаю. Что, кончил хлопоты по делу этой девушки? Кончил. Поступает в гувернантки к Б? Нет, в гувернантки не поступают. Уладилось иначе. Ей теперь можно будет вести пока сносную жизнь в ее семействе. Что ж, это хорошо. В гувернантках ведь тяжело. А я, брат, теперь зрительным нервом покончил и принимаюсь за следующую пару. «А ты на чем остановился?» «Да мне еще надобно будет кончить работу над...» И пошли анатомические и физиологические термины. Теперь 28 апреля. Он сказал, что его дела устроятся в начале июля. Положим, 10-го. Ведь это уже не начало. Десятое число можно взять. Или для верности возьму пятнадцатое. Нет, лучше десятое. Сколько же остается дней? Нынешнего числа уж нечего считать. Остается только пять часов его. В апреле остается два дня. Май – 31, до 2 – 33, июнь – 30. До тридцать три шестьдесят три. Из июля десять дней. Всего только семьдесят три дня. Много ли это? Только семьдесят три дня. И тогда свободно. Выйду из этого подвала. Ах, как я счастлива. Миленький мой, как он умно это вздумал. Как я счастлива. Это было в воскресенье вечером. В понедельник урок, перенесенный со вторника. Друг мой, миленький мой, как я рада, что опять с тобой, хоть на минуточку. Знаешь, сколько мне осталось сидеть в этом подвале? Твои дела когда кончатся? К 10 июля кончится кончится Верочка. Так теперь мне осталось сидеть в подвале только 72 дня до нынешнего вечера. Я один день уже вычеркнула. Ведь я сделала табличку, как делают пансионерки и школьники, и вычеркивают дни. Как весело вычеркивать. Миленькая моя Верочка, миленькая моя, да уж недолго тебе тосковать. Здесь два с половиной месяца пройдут скоро, и будешь свободна. Ах, как весело будет. Только ты, мой миленький, теперь вовсе не говори со мной и не гляди на меня. И на фортепиано не каждый раз будем играть. И не каждый раз буду выходить при тебе из своей комнаты. Нет, не утерплю. Выйду. Всегда. Только на одну минуточку. И так холодно буду смотреть на тебя. не ласково И теперь сейчас уйду в свою комнату. До свидания, мой милый. Когда? В четверг. Три дня. Как долго. А тогда уже только шестьдесят восемь дней останется. Считай меньше. Около седьмого числа тебе можно будет вырваться отсюда. Седьмого? Так уж теперь только шестьдесят девять дней. Как ты меня обрадовал. До свиданий мой миленький. Четверг. Мой миленький, только шестьдесят шесть дней мне здесь сидеть. Да, Верочка, время идет скоро. Скоро? Нет, мой милый. Ах, какие долгие стали дни. В другое время, кажется, успел бы целый месяц пройти, пока шли эти три дня. До свидания, мой миленький. Нам ведь не надобно долго говорить. Ведь мы хитрые, да? До свидания. Ах, еще шестьдесят шесть дней мне осталось сидеть в подвале. Хм. Мне, разумеется, незаметно. За работой время летит. Да ведь я и не в подвале-то. Да суббота ах мой миленький еще шестьдесят четыре дня осталось ах какая тоска здесь эти два дня шли дольше тех техтр дней ах какая тоска гадость какая здесь если б ты знал мой миленький до свидания мой милый голубчик мой до вторника а эти три дня будут дольше всех пяти дней до свиданий мой милый М да глаза нехороши она плакать не любит это нехорошо да вторник ах мой миленький я уж и дни считать перестала не проходит вовсе не проходит верочка мой дружочек у меня есть просьба к тебе нам надобно поговорить хорошенько Ты очень тоскуешь по воле. Ну, дай себе немножко воли. Ведь нам надобно поговорить. Надобно, мой миленький, надобно. Так вот, о чем я тебя прошу. Завтра, когда тебе будет удобнее, в какое время все равно, только скажи, будь опять на той скамье на Конно-Гвардейском бульваре. Будешь? Буду, мой миленький, непременно буду. В 11 часов, да? Хорошо. Благодарю тебя, дружочек. До свидания, мой миленький. Ах, как я рада, что ты это вздумал. Как это я сама, глупенькая, не вздумала. До свидания. Поговорим. Все-таки я вздохну вольным воздухом. До свидания, миленький. В одиннадцать часов непременно. Пятница. Верочка, ты куда это собираешься? Я, маменька, — Верочка покраснела, — к Невскому проспекту, маменька. Так и я с тобой пойду. Верочка, мне в гостиный двор нужно. Да что это, Верочка, говоришь? Идешь на Невский, а такое платье надела. Надо бы на получше, когда на Невский. Там люди. Мне это платье нравится. Подождите одну секунду, маменька. Я только возьму в своей комнате одну вещь. Отправляются. Идут. Дошли до гостиного двора. Идут по той линии, которая вдоль Садовой. Уже недалеко до угла Невского. Вот и лавка Рузанова. — Маменька, я вам два слова скажу. — Что с тобой, Верочка? — До свидания, маменька. Не знаю, скоро ли. Если не будете сердиться, до завтра. — Что, Верочка? Я что-то не разберу. До свидания, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Сергеевичем третьего дня повенчались. Поезжай в караванную, извозчик. Четверточок, сударыня. Хорошо, поезжай поскорее. Он к вам нынче вечером зайдет, маменька. А вы не сердитесь на меня, маменька. Эти слова уже едва долетели. Да, да ты не в караванную. Я только так сказала, чтобы ты не думал долго, чтобы мне поскорее от этой дамы уехать. Налево, по Невскому. Мне гораздо дальше, караванной, на Васильевский остров, в пятую линию за Средним проспектом. Поезжай хорошенько, прибавлю. Ах, сударыня, обмануть меня изволили? На уж будет полтинничек положить. Если хорошо, поедешь. Свадьба устроилась не очень многосложным, хоть и не совсем обыкновенным образом. Два дня после разговора о том, что они жених и невеста, Верочка радовалась близкому освобождению. На третий день уже вдвое не сноснее прежнего стал казаться ей подвал, как она выражалась. На четвертый день она уже поплакала, чего очень не любила, но поплакала немножко. На пятый — побольше, но шестой уже не плакала, а только не могла заснуть от тоски. Лопухов посмотрел, когда произнес монолог «Хм-хм». Посмотрел в другой раз и произнес монолог «Хм, да». Первым монологом он предположил что-то, только что именно предположил, сам не знал. А во втором монологе объяснил себе, какое именно в первом сделал предположение. Не годится показавши волю оставлять человека в неволе. И после этого думал два часа полтора часа по дороге от семеновского моста на выборгскую и полчаса на своей кушетке первые четверть часа думал не нахмуривая лба остальные час и три четверти думал нахмурив лоб по прошествии же двух часов ударил себя по лбу и сказавшие хуже гоголевского почмейстера телятина посмотрел на часы Десять еще можно, и пошел с квартиры. Первую четверть часа не хмурил Ба, он думал так. Все это вздор. Зачем нужно кончать курс? И без диплома не пропаду, да и не нужно его. Уроками, переводами достану не меньше, пожалуй, больше, чем получал бы от своего докторства. Пустяки стало быть тут нечего было хмурить и лба сказать правду задача оказалась не головоломна отчасти потому, что еще с прошлого урока предчувствовалось ему нечто вроде такого размышления это он понял теперь а если бы ему напомнить размышления начинавшееся на тему жертвы и кончавшиеся мыслями о нарядах, то можно бы его уличить что причувствовалось уже и с той самой поры нечто вроде этого обстоятельства, потому что иначе незачем было бы и являться тогда в нем мысли, отказываюсь от ученой карьеры. Тогда ему представлялось, что не отказывается, а инстинкт уже говорил, откажешься, отсрочки не будет. И если бы уличить Лопухова как практического мыслителя в тогдашней его неосновательности, не отказываюсь. Он восторжествовал бы, как теоретик, и сказал бы, вот вам новый пример, как эгоизм управляет нашими мыслями. Ведь я должен был бы видеть, но не видел, потому что хотел видеть не то. И нашими поступками, потому что зачем же заставил девушку сидеть в подвале лишнюю неделю, когда следовало предвидеть и все устроить тогда же. Но ничего этого не вспомнилось и не подумалось ему, потому что надо было нахмурить лоб и, нахмурив его, думать час и три четверти над словами «Кто повенчает?». И все был один ответ — никто не повенчает и вдруг вместо «Никто не повенчает» явилась у него в голове фамилия Мерцалов. Тогда он ударил себя по лбу и выбранил справедливо, как было с самого же начала не вспомнить о Мерцалове, а отчасти и несправедливо, ведь непривычно было думать о Мерцалове, как о человеке венчающем. В медицинской академии есть много людей всяких сортов. Есть, между прочим, и семинаристы. Они имеют знакомство в Духовной Академии. Через них были в ней знакомства и у Лопухова. Один из знакомых ему студентов Духовной Академии, не близкий, но хороший знакомый, кончил курс год тому назад и был священником в каком-то здании с бесконечными коридорами на Васильевском острове. Вот к нему-то и отправился Лопухов и по экстренности случая, и позднему времени даже на извозчике. Мерцалов, сидевший дома один, читал какое-то новое сочинение, то ли Людовика XIV, то ли кого другого из той же династии. Чернышевский не мог открыто назвать имя Людвига Фейербаха, поэтому он подтверждает ошибку Марии Алексеевны, относительно авторства Людовика XIV, надеюсь на догадливость читателей. Вот какое и вот какое дело, Алексей Петрович. Знаю, что для вас это очень серьезный риск. Хорошо, если мы помиримся с родными, а если они начнут дело, вам может быть беда, да и, наверное, будет. Но никакого «но» не мог отыскать в своей голове лопухов. Как в самом деле убеждать человека, чтобы он за нас клал шею в петлю? Мерцалов долго думал, тоже искал «но» для уполномочения себя на такой риск, и тоже не мог придумать никакого «но». Как же с этим быть? Ведь хотелось бы то, что вы теперь делаете, сделал и я год назад. Да неволен в себе, как и вы будете. А совестно надо бы помочь вам. Да, когда есть жена, оно и страшновато идти без оглядки. Здравствуй, Алеша. Мои все тебе кланяются. Здравствуйте, Лопухов. Давно мы с вами не виделись. Что вы тут говорите про жену? — Все у вас жены виноваты, — сказала возвратившаяся от родных. Дама лет семнадцати, хорошенькая и бойкая блондинка. Мерцалов пересказал жене дело. У молодой дамы засверкали глазки. — алёша ведь не сидят же тебя. Есть риск, Наташа. — Очень большой риск, — подтвердил Лопухов. — Ну что делать? Рискни, Алеша, я тебя прошу. Когда ты меня не станешь осуждать, Наташа, что я забыл про тебя, Идя на опасность, так разговор кончен. Когда хотите венчаться, Дмитрий Сергеевич? Следовательно, препятствий не оставалось. В понедельник поутру Лопухов сказал Кирсанову. Знаешь ли что, Александр? Уж верно подарить тебе ту половину нашей работы, которая была моей долей. Бери мои бумаги и препараты. Я бросаю. выхожу из академии Вот и просьба. Женюсь.